Глава 14 С ребятами ничего не случилось. Если не считать того факта, что их чуть не раздавили бешеные каменные бегемоты, того, что до единственного средства эвакуации эти самые бегемоты все-таки добрались, и того, что теперь мы все погребены под землей в старом тоннеле, из которого в последнее время никто не возвращался, в целом все было в ажуре. Собственно, привычно. В моем стиле. «Твою мечту, ну какого хрена мне так не везет, а?» Но неужели нельзя было спокойно прилететь, разведать обстановку и вернуться. Где же я так накосячил, а? Разгребай теперь все это. Кайл мне голову оторвет, пробормотал Антон, сидя на полу и качая этой самой, пока еще не оторванной головой. Нашел о чем думать. Ну, для того, чтобы он тебе ее оторвал, нужно для начала выбраться отсюда и вернуться в дом всех ветров, успокоил я парня. Так что сейчас это не самая большая проблема. Алекс, мы хотя бы в нужном тоннеле? Да, парень был слегка бледен, но держал себя в руках. Интерактивной карты у меня нет, но примерная схема тоннелей имеется. И то хлеб, кивнул я. Кстати, о хлебе. Я надеюсь, припасы у всех с собой. Рюкзаки в вертолете не остались? Никак нет, в один голос отозвались Веласкис и Артега. Нужно отдать Фениксам должное, они уже полностью пришли в себя и сейчас держали дальнюю часть тоннеля с интересом осматриваясь в свете налобных фонарей. У меня все на месте. Корол безуспешно пыталась стереть с лица пыль. Остальные молча кивнули. Ну что ж, это уже неплохо. Еда, вода, боеприпасы, все на месте. А значит, еще пободаемся. Как ни крути, а четверо владеющих в сопровождении трех бойцов серьезная сила. Кто бы ни шарился по местным тоннелям, встреча с нами им не понравится. Хотя не стоит говорить об, пока не перепрыгнул. «Аврора умеет преподносить сюрпризы, что совсем недавно нам замечательно продемонстрировали камнееды. Чтоб у них не сварение случилось!» «У меня остался», — нехотя проговорил Антон. «Что?» — не понял я. «Рюкзак», — буркнул парень, пряча взгляд. «В вертолете. Ему явно было стыдно. И оружие тоже. Я ведь вас ждать собирался». «Ясно», — вздохнул я. «Но это не самое страшное. Держи». Я достал из кипера винтовку и протянул парню, оставив себе излучатель. «Ребята, скиньтесь по магазину нашему пилоту. А еды и воды у нас достаточно, чтобы пройти какие-то... Сколько там километров, говоришь, Алекс?» «Пять с мелочью», — ответил парень. «Вот, какие-то пять километров. У нас с Коралл бывали условия похуже». Я хмыкнул, вспомнив, как мы оказались практически без ничего в гиблых землях целую вечность назад. «Так что встаем и двигаемся». Тут приключений-то на 15 минут. Зашли и вышли. Я оглядел свой отряд, но отсылку, ожидаемо, никто не понял. Эх, темнота. Ладно, пойдем посмотрим, что нам местные катакомбы приготовили. Как выяснилось, с расстоянием Алекс немного ошибся. Да, выработка находилась в пяти километрах от Технополиса, но кто сказал, что эти пять километров будут идти по прямой? Тоннель шел то вниз, то вверх, то петлял, словно пьяный заяц, пересекаясь с другими такими же. Единственное, что радовало, путеводная нить, потерять которую было довольно сложно. Мы шли вдоль нитки монорельса, которая вроде как тянулась прямо в Технополис. И заблудиться с такими раскладами было достаточно сложно. Впереди шли Артега и Веласкес, Джулиан, Королл, Алекс и Антон двигались в паре десятков шагов за ними. Мы с Тиа замыкали процессию. Двигались достаточно бодро, и пока я был доволен. Хотя бы на этом этапе все было спокойно и буднично, но расслабляться не стоило. Стоит помнить, что в этих тоннелях куча народа сгинула. Хм, а точно ли сгинула? Может, ребятки просто подались куда подальше в поисках лучшей доли? Судя по тому, что я видел на нижних ярусах Технополиса, жизнь в Андертауне была не сахар. С другой стороны, я неплохо представлял, с какими целями Кейлан использовал эти тоннели. Контрабанда, а контрабандисты — это все же отдельная каста. Они и в Андертауне, думая, устроились неплохо и в целом не горели желанием терять прибыльный бизнес. Это здесь они могли бабло грести. А что они будут делать на новом месте? Там, небось, уже вся поляна размечена. Кто, что, куда, зачем и почем. Так что не думаю, что все те, кто пытался пройти тоннелями, внезапно решили сменить род деятельности. Не бывает так, не нужно себя успокаивать. Идем вперед, держим нос по ветру, а ушки на макушке. Тоннели выглядели, да как тоннели, как им еще выглядеть. Если вы были хоть в одном подземелье, вы были в подавляющем их большинстве. Единственное, наверное, отличие – некая светящаяся слизь на стенах. Света, как такового, она не давала, но антуража добавляла. В остальном же – струна монорельса, полуприсыпанная пылью и щебенем. Время от времени попадались ответвления, из которых тянуло сквозняком. Сквозняк приносил с собой запах сырости, и вонь падали. Кто-то там в темной глубине разлагался. И, если честно, углубляться туда и выяснять, кто именно, желания никакого не было. По моим ощущениям, мы прошли чуть больше километра, когда впереди возник первый сюрприз. Сначала появился шум, потом откуда-то спереди потянуло свежестью, а через пару минут тоннель закончился провалом. Мы оказались на краю расщелины, на дне которой бежала быстрая подземная река. Да, когда-то здесь был мост, но сейчас он отсутствовал. Откуда-то из воды поднимались обломки опор, но на этом все. И интересно, протянул я, выкручивая яркость фонаря на максимум, в попытке осветить противоположный берег. Блин, далеко, даже не видно ничего толком. Корал, можешь подсветить? Обернулся я к девушке. Так и внула, вышла вперед и с ее ладони сорвалась пара огненных шаров. Пролетев над ущельем, они увеличились в размерах и разгорелись, разгоняя тьму. Девушка добавила к ним еще несколько, и через минуту мы с унынием разглядывали выросшую перед нами преграду. «И что дальше?» — повернулся ко мне Веласкис. «У нас есть трос, но далеко не 100 метров». Я многозначительно промолчал, пытаясь прикинуть варианты. В теории я мог попробовать повторить штуку со спуском в лифтовую шахту, когда мы с Корол и Леди Аквис, да прибудет она среди первых, спускались в гравитационном пузыре, несколько изменив принцип». «Но до этого я никогда так не делал, и, как мне кажется, сейчас для натурных испытаний момент был не самый подходящий. Расстояние слишком большое, с высотой тоже все сложилось, и если у меня что-то не получится...» «Нет, не вариант. Нужно придумать что-то другое». «Думаю, я смогу помочь», — Джулиан подошел к краю и глянул вниз. «Каким образом?» Вместо ответа Аквис сосредоточился и закрыл глаза. Некоторое время ничего не происходило, а потом вода внизу забурлила, свернулась тугим щупальцем и потянулась вверх. Достигнув края, щупальце развернулось, выдвинулось вперед и легло на первую опору разрушенного моста. На моих глазах щупальце изменило форму и превратилось в настил. Полупрозрачный, эфемерный, но настил. Интересное кино. «Ты предлагаешь нам идти по этому?» Артега скептически вскинула бровь. И я понимал ее скепсис. Я тоже не ощущал желания ступать на этот мост, но, в отличие от Кристины, уже успел насмотреться на магические штуки и справедливо полагал, что Джулиан понимает, что делает. Ну или, во всяком случае, сильно на это надеялся. Хотя в глубине души, конечно, сильно сомневался. «Я слышал только об одном парне, который умел ходить по воде». Пробормотал я, Джулиан состроил недовольную гримасу И прежде чем кто-либо успел что-то сказать, самостоятельно шагнул на водяной мост. Я поймал себя на том, что невольно затаил дыхание. Однако Джулиан медленно, но уверенно прошелся до опоры, вернулся назад и, встав на твердую землю, отпустил воду. Настил тут же рухнул вниз, будто цистерну воды откуда-то выплеснули. «Не хочу зря тратить эфир», — пояснил Джулиан. «Если готовы, делаю мост. Если нет, предлагайте ваши варианты», — пожал плечами парень. «Мадре де Диос», — пробормотал Виласкис «Вода не может быть такой твердой». «Она и не твердая», — Джулиан снова пожал плечами. «Давление. Постоянное избыточное давление». Я нахмурился. Представить такое было сложно, но я своими глазами видел, как Джулиан ходил по мосту и не видел причин ему не доверять. А еще помнил модные развлечения с полетами в стиле зеленого гоблина на платформах, в которые под давлением подавалась вода. Так что кое-как мог это объяснить и с точки зрения физики. Правда решимости мне это не прибавляло, особенно учитывая, что перил не предлагалось. 100 метров по зыбкой воде, балансируя над бездной. Это Джулиан с водной стихией на «ты», а вот я настолько не преисполнился. «Я туда не пойду», — заявил вдруг Веласкис. «Делайте со мной что хотите. Я готов под трибунал. Можете меня расстрелять. Человек не может ходить по воде». Джулиан вздохнул. Хорошо, буркнул парень. Я хотел, как лучше. Давайте так. Он снова сосредоточился, в этот раз ему, кажется, создание моста далось легче. Настил последовательно соединил между собой опоры, видоизменился, стал похожим на жолоб, по воде пробежала рябь, послышался хрустальный перезвон, вдохнуло холодом, и над ущельем возник ажурный и легкий, но даже визуально прочный, надежный ледяной мост с перилами выше пояса. «Так лучше!» – издевательски хмыкнул Джулиан. «Намного лучше!» – очень серьезно кивнул Веласкес. «По льду человек ходить может!» «Ну, я рад, что ты так считаешь!» Джулиан ухмыльнулся. «Давайте быстрее, я не могу его долго подпитывать!» И первым ступил на мост. «Ну и да, тут скользко!» – обернувшись, бросил парень и, взявшись за перила, довольно быстро и уверенно пошел по мосту. Следом за Джулианом проследовала, как ни странно, коралл. Ну, учитывая, что она на Авроре родилась и выросла среди владеющих, ей подобное не в новинку. За ней тенью скользнула Тия, но потом по мосту двинулся я. Лед был действительно крепким, я с трудом сдержался от мальчишеского порыва, топнуть по нему, проверяя его на прочность. И скользким. Хорошо, что Джулиан сотворил перила, без них я бы лучше по воде пошел. Тем не менее, несмотря на всю прочность моста... Я порадовался, когда оказался на другой стороне и почувствовал под ногами твердую почву. Антон Эйрос на той стороне тоже не задержался, а вот с фениксами вышло сложнее. Если Кристина с явной неохотой наступила на мост, то Диего, несмотря на уверенные слова прохождения по льду, переправляться явно не спешил. И только когда Артега, пройдя половину моста, отпустила в его сторону колкую шутку, осенил себя крестным знамением и шагнул на лед, «Скользко!» — пробурчал он. «Быстрее!» — поторопил Джулиан. Я повернулся к парню и увидел, как по его лбу сбегает капелька пота. «Так, а что это он там говорил про «не смогу долго подпитывать»?» Я повернулся к Веласкесу. Тот к этому моменту миновал только половину моста и изо всех сил, вцепившись в перила, мелкими шажками шел вперед. «Быстрее!» — прошипел Джулиан. Под ногами Веласкеса что-то треснуло, и тот испуганно замер. «Быстрее уже, мать твою!» — уже не сказал, прокричал Джулиан. И в ту же секунду первый пролет моста, будто только и ожидая этого крика, с треском и грохотом рухнул в бездну. Виласки совернулся на грохот, увидел, что произошло, и припустил вперед, забыв о том, что под ногами гладкий лед. Поскользнулся, упал на задницу, по инерции поехал вперед. А позади него рушился в бездну второй пролет. До спасительной тверди оставалось не больше 10 метров, когда мост под Виласкисом расколола широкая трещина, увидев ее, Феникс немыслимым образом умудрился вскочить, сделать несколько шагов по крошащемуся льду, оттолкнуться и рухнуть в пропасть вместе с глыбами льда, в которые превратился еще минуту назад такой надежный и крепкий мост. В какой-то момент я встретился с глазами летящего вниз испанца и рванулся вперед. Но нет, не в мою смену. Упав на живот на самом краю, я активировал магнетизм, зацепил невидимой рукой успевшего почти пропасть из вида Виласкиса, и заскользил по камню к пропасти, когда мой вес увеличился вдвое. Не успел я даже выругаться, как кусок скалы подо мной пришел в движение и полетел вниз, увлекая меня за собой. «Да что ж это, мать твою, такое-то, а?» В последний момент, уже почти нырнув в бездну, я почувствовал, как кто-то ухватил меня за ремень. Падение остановилось. Выдохнув, я выбросил назад вторую руку, наугад нащупал магнетизмом выступ в стене, ухватился за него и медленно втянул себя обратно на площадку. Так, теперь испанец. Диего показался на краю не меньше, чем через минуту. С резкими движениями я решил не рисковать, еще размажу бедолагу освод. Достигнув площадки, испанец вцепился в камень обеими руками, подтянулся, перекатился, улегся на спину и выдохнул, глядя в потолок. Мадре де диос, я жив. Угу, к моему глубочайшему изумлению, буркнул я. Грациас, грациас, мучас грациас, рассыпался в благодарностях Веласкис. Хренациас, буркнул я. Надо было тебя не вытаскивать. Упал бы разок, в следующий раз думать бы начал. Диего посмотрел на меня расширившимися глазами, явно не понимая юмора. Ну да, я можно сказать, сейчас не особо-то и шутил. Вставай, боец. Я нагнулся и протянул руку. «Хватит лежать! Тебе на базе еще под трибунал идти!» «За что?» — не понял испанец, принимая мою руку и поднимаясь на ноги. «Да было бы за что! На месте б исполнение привел!» — хмыкнул я. «А так, чует мое сердце, ты еще заработаешь!» Сняв с пояса флягу, я сделал большой глоток, окинул слегка очумевшим взглядом свой отряд и пробурчал. «Отдохнули? Отлично! Погнали вперед!» Надеюсь, дальше обойдется без сюрпризов.